Глава шестая. Сашка. Бреду к стоянке в какой-то прострации. Масштаб разрушений только начинаю осознавать. Он слишком глобален, чтобы вместиться сейчас в мою раскалывающуюся голову. Левка знает. Это катастрофа. Я просто хотел все забыть, убедить даже самого себя, что ничего не было. Дурной бредовый сон. Но как забыть, когда от тебя начнет шарахаться собственный сын, И Лиза же не слепая, сразу заметит. Да и как это на лёвке отразится? Ведь отразится, да. По-хорошему его к психологу, наверное, надо вести. Или что вообще делают в таких ситуациях? От мысли, что он нас видел, пусть и просто размытые тени, во рту собирается нестерпимая стыдливая горечь. По спине стекает холодный пот. Хочется прикрыть глаза и никогда не открывать. Что за трэш? А что теперь? Лиза приедет и сразу всё ей рассказать? Это стопроцентный развод. Никакие мои оправдания не помогут, да у меня их и нет. Не подумал, забылся, решил, что Лиза тоже. Это всё такой бред. Вот сейчас утром, когда ярко светит зимнее солнце и всё видится слишком отчётливым и резким, даже в мыслях звучит жалко. не то, что в слух. Правда в том, что я не знаю, что на меня нашло. Как-то всё собралось, сконцентрировалось в одной точке и захнуло. Я к этому не стремился, даже никогда особо не представлял, не задумывался, не только с Надей, вообще. Конечно, я не слепой, не святой и реагирую на других женщин. При виде красивой, естественной мелькает в голове что-то вроде зачётная задница или вот это ноги, простреливает неясный эротический образ, поза, ощущение и всё. Рефлекс, никогда не заходивший дальше смутных мимолётных фантазий. Просто у меня было достаточно женщин до жены, и, в общем, всё там одинаково. Разницу придают эмоции, чувства, игра Вот это с Лизой всегда было особенным, всегда цепляло меня. Она будто знала все мои слабые точки, интуитивно на них давила. А с Надей... Я не знаю, что это было. Мне и неловко теперь, и есть какая-то злость на нее. Зачем вообще пришла? Не пришла бы и не было ничего. Но переложить все на нее даже в мыслях не получается. Сам мудак. Перед самой стоянкой замедляю шаг». Потом и вовсе останавливаюсь, облокачиваюсь спиной о сосну и со стервенением тру лицо. Так, надо прийти в себя, собраться, еще ж группу вести. Вернемся домой, Лиза прилетит, и там разберемся, да? Посмотрю по Левке, как он сейчас будет вести себя. Если так и будет штормить, то признаваться. А то сломаю себе парня. А дальше что? «Значит, развод». Горло сдавливает ледяным обручем. Пиздец. А Алиска как это воспримет, а? Она от любой мелкой ссоры нашей плакать готова. Лиза даже представить страшно, что я увижу в ее глазах. Опять голову разрывает. Мозг в ошметке. И какого хрена только Левка вышел поссать? Рвано выдыхаю. Сгребаю снег с пушистой ветки и протираю лицо. Колючая ледяная влага немного отрезвляет. Тряхнув головой, иду на стоянку. Не вечно же тут стоять и страдать. Надо что-то делать, жить дальше, стараться правильно. Кто бы ещё сказал, как теперь правильно? На стоянке уже оживление. Только что проснувшиеся туристы вяло бродят от столов под навесами до костра, который сейчас разжигает тем у раз и обратно. Кто-то уже потихоньку начал собирать палатки. Женщины суетятся около импровизированной кухни, организовывают завтрак. Мазнув по ним взглядом, тут же выцепляю Надю. Внутри мгновенно давит раздраженной виной при виде ее. «Лучше бы ты не заходила, а? Какой черт тебя принес?» Надька будто чувствует мой тяжелый взгляд, поворачивает голову, смотрит в ответ. И через секунду так душно краснеет, что это видно даже с того приличного расстояния, на котором я нахожусь от неё. Кивает и быстро отводит глаза, обращаясь к одной из девушек, тоже жалеет. От этого почему-то становится немного легче, что эта ошибка не только для меня, но и для неё, ошибка для всех. Боковым зрением выхватываю длинную худющую фигурку Лёвки и тут же забываю о Наде. Все внимание переключается на него. Сгорбился. На плечах уже собранный рюкзак. Идет четко к Тему разу. В мою сторону даже не косится, будто у него шея в эту сторону не поворачивается. Подходит к Тему и что-то сбивчиво ему говорит. Отчего мой приятель встает с корточек и начинает заметно хмуриться. А потом вдруг машет мне рукой, подзывая. — Сань, иди сюда! — Ну зачем? читаю по губам сына. Иду к ним, внутри опять нарастает напряжение, пробивая все возможные стопы. Что опять? Сань, львка обратно домой собрался. Говорит плохо ему. Хмыкает обескураженно тему раз, когда подхожу к ним. В смысле домой, оседаю я. Перевожу на сына ошарашенный взгляд. Тот свой отводит. Только желваки на мальчишеских гладких щеках заметно прокатываются. Вот так. Домой. Один. Разводит руками тейму раз и наотмышь рассекает ладонью воздух. Так, сами тут, короче, разбирайтесь. Я пошёл. Достаёт из-за уха сигарету и похлопав меня по плечу, уходит к навесам. Остаёмся с сыном одни. У меня сразу во рту пересыхает. Одни маты и в голове, и на языке. Ну вот что он выдумал, а? Лёвка, не дури. Цыжу сквозь зубы. Никуда ты не пойдёшь. Пойду, упрямо бурчит, рассматривая свои ботинки. Я дорогу хорошо знаю, ничего со мной не будет, и минуты здесь больше быть не хочу, шмыгает носом, горбись ещё сильней. Провалиться на месте хочется от этого всего дурдом. Нет, один ты никуда не пойдёшь. С ума сошёл? Хочешь вместе вернёмся прямо сейчас? С тобой не пойду. кидает на меня быстрый затравленный взгляд и снова тупит под ноги. Упёртый мелкий баран. Так он меня злит сейчас, и такая беспомощность вместе с этим накрывает. Я в каком-то личном аду. Молчим. Лёвка упрямо сопит. Переубедить не получится, вижу. Вот же дурачок. Но вот что мне с ним делать, а? Ну, а как ещё, Лёвка? Такая безысходность накатывает. Хочется выть. Ну, давайте ему Раза попрошу. Не пойдёшь ты один, понял меня? Молчкивает на это. С теймуразом, значит, пойдёт. Обидно, что и говорить. Так, ладно. Озираюсь в поисках Теймураза, а он уже и сам к нам идёт. Удачно как, горько усмехнувшись, отмечаю про себя. Хоть что-то, так как мне надо этим долбанным утром Сань, слушай, тут такое дело. Там эта Лена, что из Самары, ногу подвернула вчера. Никому не сказала, а с утра опухло всё, идти не может. Натька решила её с мужем обратно потихоньку отвезти. Могут и лёвку раз такое дело прихватить. Ты и лёвочка как с Надей пойдёшь или передумал уже? Теймураз переводит вопросительный взгляд на сына. Тот жуёт губы медля, влажно и зло сверкают глаза, косится на меня врагом. И кивает. С Надей пойду, сепит. Снова кидает быстрый взгляд на меня, а потом опять смотрит только на Теймураза. Всё, тогда давайте, пока. Поправляет рюкзак на тущих плечах и плетётся к Наде. Провожаю его взглядом, онемев. Шикарно, блядь. То есть даже Надя лучше, чем я. Что это с ним? интересуется Теймураз, щурясь. Да так, подросток о своём Рассеянно бормочу я. «Ну, понятно, у моей гульки тоже бывает, да», — вздыхает Тимурас. В этот момент из дальней палатки выглядывает заспанная лохматая Алиска. Зевает, потягивается, трет неоткрывающиеся глаза и почти по приборам бредет ко мне. Обнимает с размаху за талию, упирается помятой мордашкой в живот, повисает. «Привет, пап!» сонно-сонно бурчит, раскачиваясь. От этой простой, обычной ласки меня так прошибает, что в глазах жжет. Обнимаю дочку, как могу крепко, целую в рыжую макушку, шумно вдыхаю ее еще такой детский чистый запах. Алиска вырывается, возмущаясь, что я ее сейчас задушу, а я просто не могу отпустить, будто судорогой тело свело. Хоть с мелкой побуду этот день, хоть так.